Глава двадцать Тронный зал был заполнен людьми. По всему периметру сидели на балконах важные аээсы. Их насчитывалось не менее десяти. С величественным видом на уровень ниже находились аээны, вероятнее всего их мужья, точно смотрящие. Пальцы унизаны кольцами, на головах женщин сложные прически с диадемами, сверкающими драгоценными камнями. золотая и серебряная вышивка на платьях, тяжёлые серьги, колье. И мужчины не особо им уступали в количестве дорогих украшений, броши, нашивки, тесьма. Остальные подданные, что своими телами образовывали живой коридор, выглядели более приземленно, однако тоже смотрели на меня свысока, словно я была барванкой, покусившейся на их добро, на их дома и близких, а ведь они меня даже не знали. Начищенный до блеска паркет, Высокие сводчатые потолки и широкие витражные окна между тонкими колоннами, отделяющими АЭС друг от друга. все это было призрачно знакомо. Казалось, в далеком прошлом я уже слышала такое же эхо шагов, наблюдала за красочными переливами света на бежевых стенах, даже сидела на массивном троне, затянутом красно-зелёным бархатом. Замок некогда был моим домом, а теперь стал местом, где меня могут жизни лишить. как это сделали много зим назад с моими родными. Внутри взвелась тупая злость. Я с ненавистью подняла глаза на возвышающегося над остальными мужчину. Жандармы остановились, заставили встать на колени, толкнули даже, чтобы склонила голову, но я лишь уперлась ладонями в пол и продолжила смотреть на правителя. — Ваше Величество, вашему суду предстала Амироупи, обвиняется в связи с отступниками. «Ментальной проверкой полностью доказана ее вина». Я повернулась к говорящему Ройну, но не стала возражать или оправдываться. Вот как здесь работали служители правопорядка. Сами нарушали, сами обвиняли и сами за это казнили. Надеюсь, при моем отце не было подобной гнили. Ее сообщник Хавен Сорк лично встречался с ней за пределами Нарина, чтобы передать сведения, как попасть в академию и сблизиться с наследным принцем. По ее вине пропал его высочество. Отец Шая поднялся. Медленно, с каждым шагом отстукивая последние секунды моей жизни, приблизился ко мне, посмотрел свысока. «Я знаю, как освободить вашего сына!» Поспешил я высказаться, поднимая с колен, но стоявший рядом жандарм заставил сесть обратно. «Нужна ваша помощь, мы можем спасти его!» На лице правителя ни мускул не дрогнул. Он словно не услышал меня. Повернулся к Ройну и, кивнув, направился обратно к трону. «Привести приказ в исполнение!» Раздалось резкое, и двое мужчин меня подхватили под руки, дернули вверх. Образовался круг, в мою сторону нацелилось сразу несколько рук, видимо, для того ужасного иссушения. «Он точно жив!» — закричала я в спину правителя. «Без вас ему не выбраться из лабиринта, вы нужны ему!» Мужчина поднимался, круг колдунов смыкался плотнее. «Какой вы отец, раз не попытались его спасти, он же ваша кровь и плоть, единственный наследник!» «Мой сын не позволил бы безродной девке побороть себя! Твои слова — ложь!» — разнеслось по залу, как раскат грома. Я заметила колебания силы, сглотнула, не решаясь звать на помощь воюна. Лучше его не показывать. Можно попытаться перехватить и перенаправить колдовство, вот только иссушение слишком опасно, чтобы полагаться на удачу. Один промах, и я мертва. Вы уверены, что безродный? Выбрала путь, которым следовать. Хватит бежать. В момент, когда ко мне хлынула сила, закричала Воюн! Зверь появился мгновенно. От нас ударной волной разлилось ментальное колдовство, сворачивающее все направленные в нас потоки. Малыш ближайшего жандарма ударил хвостом, второго придавил лапой, а третий сам начал пятиться. «Его!» — указала я пальцем на правителя, и воюн мгновенно оказался рядом с мужчиной. Повалил на пол, оскалился, капая на его лоб крупными каплями слюны, а вокруг меня закружил защитным вихрем воздух. Подхватил кончики волос, придал уверенности, позволил расправить плечи. Я целенаправленно двигалась к трону, понимая, что сейчас сильнейшие колдуны над миром нападали на меня, но пробиться не могли. Их откидывало в стороны, било о колонны и стены. дрожали стекла, летали незакрепленные пульсары, сорванные с платьев благородных дам перья и другие мелкие предметы, и все кружило, плясало, проносилось передо мной. А я шла к своему грозному воюну ступень за ступенью, все выше и выше, с каждым новым шагом наполняясь уверенностью в своей силе. Вот она я. Щелчок пальцев, и мой зверь убрал ветер. Рухнули на пол люди, стулья. Застонали в дальнем углу женщины. Поехали прически на головах благородных эс, Исчез лоск, оказались помятыми смотрящие. а ведь воюн не мог справиться сразу со всеми. Казалось, я что-то упускала, но понять суть не могла. Но разве сейчас это важно? Позвольте представиться. Амисса Вайлен и Эздариан. Громогласно заявила я в зал, полный поверженных моим зверем колдунов. Нет, здесь точно что-то нечисто. Людей слишком потрепало от ветра, призванного защищать от любого направленного в меня колдовства. Воюн не должен был атаковать. «Я — дочь истинного правителя над Надмирии, принцесса, и я выжила!» Шепот, стон, вздохи, недоверие на лицах некоторых. Я заметила колебания силы сразу от троих смотрящих, но та угасла, не долетев до меня, словно ударилась о невидимую стену. «Ложь!» — заявил один из мужчин, явно имеющих власть. «Отступники убили всех ИСов!» «Не всех!» Я достала нож, полоснула им по туники, показала свою родовую печать, повернулась к правителю и указала острием на него. Кто-то захлопал в ладони. Я повернула голову к распахнутым дверям и увидела папу, стоявшего в проходе. Возле смотрящих один за другим начали появляться колдуны. Они держали вытянутыми руки, с подрагивающей возле них силой, готовые в любой момент атаковать. В их числе я заметила моего Шойна и его друга-менталиста. Среди присутствующих побежал возбужденный рокот голосов. Кто-то узнал в моем отце прошлого правителя. Люди расступились, некоторые просто отползли, начали кланяться. Воюн, слез человека, больше не надо его держать. Но я его еще не попробовал. Надо было сразу кусать, теперь уже нельзя. Но, мой человек. «Ты не говорила кусать, но и не запрещала». С трудом сдержала я улыбку, следя за тем, как мой отец медленно приближается к трону. «Ну вот», — обиженно протянул зверь, «а пока спрячься и будь наготове». Он послушался, моментально исчез. Правитель застонал, почувствовав свободу. Я подошла к нему вплотную, чтобы сказать, «Вы мне нужны, чтобы вытащить шая». «У меня больше нет сына», — с отвращением выплюнул он. «Пусть расплачивается за связь с отребьем и сгинет в лабиринте, не позорит наш род». Я дернулась к нему, чтобы приставить нож горлу, но мою руку перехватил отец. Он тепло улыбнулся, отрицательно покачал головой, подал распахнутую ладонь правителю. Правда, отец шая оттолкнул ее и поднялся сам. «А ты отлично постарался», — произнес папа и окинул взглядом тронный зал. «Наплел про проблемы в лабиринте, заманил туда и напал со спины. Потом вернулся и убил мою семью. Знаешь, друг, за такое не прощают. Кому нужно твое прощение? Ты — прошлое. Ты умер вместе с заговорщиками. Тебе здесь не рады, Ларсон. Выметайся из моего замка». «Ой, погодите, постойте!» Встала я между мужчинами и выставила к ним руки. «Понимаю, назревает важнейший разговор, но мне очень нужно попасть в лабиринт и достать оттуда шаи. Давайте сначала сходим в дикий сад». Оглушительный звон. В центр зала рухнула часть потолка, поднялась пыль. Я почувствовала на запястье хватку. «Уходи отсюда!» Сквозь нарастающий шум прокричал отец и ринулся за убегающим правителем, но я последовала за ним. Он остановился, сжал мои плечи и встряхнул: А миса, опомнись, по принуждению, лабиринт никого не впустит. Забудь о принце, ты бескровной связи его никогда не найдешь. Смирись! А теперь уходи. Только благодаря шаю ты здесь. Живо! Меня кто-то подхватило, закинул на плечо. Я засучила ногами, стала плести колдовство, чтобы высвободиться. А отец уже скрылся за облаком пыли, преследуя правителя. Со всех сторон что-то происходило. Бежали трещины по стенам, вспышки силы ослепляли, звенело, трещало. Люди в панике пробирались к выходу, визжали женщины. Воздух был пропитан гарью и чем-то зловонным. Шло сражение. Я еще сопротивлялась. как вдруг почувствовала укол в бедро и обмякла под взволнованный зов своего зверя. А потом было пробуждение. Яркий свет, зелень листвы, размытое лицо. Мне пришлось часто заморкать, чтобы рассмотреть человека, склонившегося надо мной. «Лорин, в чем заключался твой план? Что ты здесь делаешь? Где мы?» Попыталась я подняться и сразу поняла, что рядом неповторимо шелестит листва шепчущей рощи. «В чем, Рокзи, ощипанный, заключался твой гениальный план? Зачем ты пробралась в замок? Почему тебя вынес мой дедушка, умерший еще в ночь трех белых лун? Что вообще происходит?» «Мой Шоин – это твой дедушка?» Лорин смахнула слезы, приняла привычный вид важной аристократки, но посмотрела на меня и обреченно уронила голову. Он отказался. Отец Шая, отказался, я права. Ты знаешь? Девушка поморщилась, и столько боли я увидела в этом мимолетном движении, что у самой в груди все стянуло. — Не хотела тебе говорить, — потупила она взор. Уже много раз пыталась достучаться до правителя, просила у него аудиенции, стерегла его во время редких прогулок, Он не желал меня слушать, он... отрекся от сына. Закончила я, сев. И я не знаю теперь, что делать. Но лабиринт мы откроем. Не стала сдаваться девушка, даже на ноги встала. И что потом? Нет, я не отказываюсь, Но ну, давай обсудим. Вот попали мы в лабиринт. А что в нем будем делать? Позакрываем миары, поблуждаем пару дней, нас в какой-то момент выкинет. Снова попробовать сможем? Нет. Это колдовство нельзя часто использовать. Придется ждать чуть ли не две зимы. Я сглотнула, помассировала переносицу, решительно поднялась. Хорошо, пойдем. Вдруг сможем. Вдруг нам лыбнётся удача. Я не верю в удачу, босоногая. Я тоже. Громче зашелестела листва. Ветер подхватил мои и ее волосы. Казалось, он намеренно атаковал, чтобы мы перестали считать нашу затею провальной, Ведь еще не все потеряно. Всегда есть надежда. Или ее больше нет? Что-то внутри тянуло и болело. Все сжималось, выкручивалось. А ведь шай жив, просто недосягаем. Где ты здесь, в недрах проклятого растения, затянувшего его в свои глубины? Нужно лишь подковырнуть, докопаться, попасть в бесконечные переходы и искать. Искать, как некогда я искала, Случайно его потеряв из-за схватки с дикой кошкой. По щеке Лорин снова бежала слеза. Она выглядела обреченно, словно стремительно тающая надежда душила ее изнутри, так же, как и меня. Нельзя опускать руки, разозлилась я и ткнула девушку пальцем в грудь. Не смей, поняла? Тебе еще со мной на дуэли драться, когда все закончится. Без связи до него не добраться. безжизненно выдавила аристократка, и еще одна слеза побежала по щеке. Во многих источниках, даже в дневнике побывавшего там несколько раз странника, говорилось, что Артониу сам плетет переходы и не позволяет столкнуться живым существам, оберегает их друг от друга. А кровная связь — это пропуск, знак того, что их нужно воссоединить как два кусочка одного целого. Но я еще надеялась. Без помощи правителя мы навсегда потеряли шая. Я подняла глаза к небу, сделала глубокий вдох и почувствовала, как в мою лопатку ткнулся воюн. Захотелось обнять его, зарыться пальцами в густой мех и снова поплакать. — А я обязательно нашел бы тебя, мой человек, где бы ты ни потерялась. В голове вдруг стало светло отозарившей меня догадки. Я даже побоялась моргнуть, чтобы не спугнуть едва сформировавшуюся мысль. «Почему ты раньше не сказал?» «Я много раз говорил, что ты мой человек», — прозвучала обиженно. «Да не об этом, Ваюн, о том, что нашел бы меня в запутанных проходах лабиринта. А надо было? Ты не спрашивала, мой глупый-глупый человек. И это сразу понятно. Мы ведь связаны». Сердце учащало свой ритм, отдавало голым в ушах. Я осмотрела округлившимися глазами на Лорин, а сама лихорадочно придумывала, что сейчас нужно сделать. Как отыскать невидимого зверя другого колдуна? Ты знакома с Льори? Она тебе отзовется? А это кто? Странное какое-то имя. Аристократка применила бытовое колдовство, чтобы привести свой внешний вид в порядок. Услышав голоса со стороны Академии, схватила меня за руку и затянула в глубину шепчущей рощи, чтобы спрятаться в ней. Она не знала о Льоре. Шай не рассказал ей. «Ваюн, ты мог бы отыскать связанного зверя другого человека? Мне нужна огненная пири по имени Льоре». «А очень нужно. Я не люблю пири. Они глупые и летают высоко». Смеются постоянно, можно и не буду ее искать. Тем более у нее есть имя, значит, она не любит своего связанного человека. Вот я тебя очень-очень люблю. Да, нужно, поможешь мне? Помогу? А чем? Воюн! Понял, не глупый, хорошо. Пойду искать эту очень плохую пири. Мы будем ждать тебя на поляне, где открывался вход в лабиринт. Человек. «Мне не нужно это говорить, мы ведь связаны, я найду тебя везде. Наша связь крепче ваших, человеческих, поэтому даже по ту сторону грани найду». Я охмыкнула, услышав еще один немаловажный факт. И почему он раньше об этом не рассказывал? Зачем молчал все семь месяцев? Хотя я ведь не спрашивала. Не придавала значения нашей связи, потому что он сам не пошел со мной в лабиринт, предупредив, что ему нельзя. Значит, и Пири попасть туда не сможет. Но ведь в Мяры воюн со мной заходил. Однако нужно сначала ее найти, а потом расспрашивать зверей, как с их помощью вызволить принца. Мы сможем, у нас все получится. Подхватив Лорин под руку, я прижала ладони к ближайшему стволу дерева и, не забыв поздороваться, попросила открыть нам тропу к нужной поляне, не увидев в ответ никаких образов, решила показать. Поделиться. Его образ, улыбку. Как хитро щурился порой, словесно подталкивая меня к тому, что ему нужно. Как не слышал отказов, прижимал к стене и целовал, целовал, много-много раз целовал. Как заботился, нанося мазь на следы от присосок. Как беспокоился и пытался достучаться, когда я подчинялась самине. Как нежно обнимал, улыбался мне одной, кормил ягодами. приносил свертки с особыми подарками, даже просто лежал рядом на траве и молчал. Все это пронеслось перед внутренним взором и померкло, оставив бескрайнее чувство потери. Я снова тонула в нем, захлебывалась, не могла справиться и едва держалась, чтобы не закончить на этом болезненный хоровод воспоминаний, но мне нужно было убедить Рощу, поделиться с ней самыми сильными эмоциями. А кроме расставания с Шая меня давно ничего не тревожило. Над головой одобрительно зашумела листва, вокруг стало значительно светлее. Даже Фука подала голос, словно признала во мне предыдущую смотрительницу. Вскоре появилось что-то похожее на тропу, куда я поспешила ступить, уводя за собой Лорен. Не прошло десяти минут быстрой ходьбы по густой траве, порой радующий глаз белыми или голубыми цветами, как мы вышли на знакомую поляну. Именно такое роща показала мне ее в первый раз. Наверное, стоило бы восхититься, но не сейчас. «Показывай слова». «Ами, мы же недавно обсудили, что...» «Показывай, у меня есть план». Лорин достала из сумки тетрадь с записями, с помощью колдовства нанесла поверх короткой травы четыре сложных символа и провела над ними черту. «Нужно делать один за другим, соединяя вот в этих местах». Они сложносоставные, такие учат на пятом курсе. Нашего резерва не хватит, поэтому вот. Достала она несколько сикристаллов и положила возле нарисованных слов. Не впечатлившись ее накоплениями, я вытрясла накопители из своей сумки, которую колдуньи додумалась принести с собой. Горка оказалась значительно выше. Пожала плечами в ответ на удивленный взгляд и обернулась, услышав тяжелый топот. Воюн, а я уверена, сейчас это он несся к нам, остановился в последний момент, и меня едва не снесло порывом ветра. Я привёл глупую пиви. А дальше всё понеслось по накатанной. Казалось, я забывала дышать от нетерпения. Распрашивала Ваюна, точно ли нельзя войти в лабиринт со связанным зверем, на что услышала, что я не очень умная, потому что связанный зверь «Это такая же силовая единица, и просто с другим человеком еще нельзя, а только с ним одним очень можно, но лучше с ним, чем с глупой-глупой Пере, которая даже не потрудилась ничего сделать для своего человека, просто сидела и ждала его». Далее мы с Лорин не без труда активировали слова. Пришлось детально изучить ее записи и применить немало концентрации, чтобы удержать одну... Потом две, три, и под конец, четыре незавершенные печати. Потребовалось все моё самообладание и почти все заполненные секресталы, чтобы создать нечто, похожее на вход в лабиринт. А далее началось сумасшествие. Сначала мне довелось просить воюна поговорить с Льори, потом уговорить саму огненную Пире пойти со мной, затем убедить Лорин остаться здесь. при этом не рассказать ей о наличии у меня и ушая связанного животного. Это его тайна, не мне ее раскрывать. И все горячо отказывались меня слушать, доказывали свою, единственно верную точку зрения. Мой зверь отговаривал меня вообще общаться с этой плаксивой крылаткой. Она виновата, раз человека не уберегла, поэтому нечего с нее взять». Льори, в свою очередь, доказывала, что в случае опасности Шай позвал бы ее, значит, с ним все в порядке, и надобности отправляться за ним в лабиринт нет. И вообще, она не глупая, не плаксивая, а самая ловкая и очаровательная, вон как летает красиво, а то, что мы с лориной это не видим, наша вина. Аристократка оказалась самым твердолобым противником. Но отрез отказывалась отпускать меня, как она думала, одну, была решительно настроена и даже рвалась первой зайти в образовавшийся проход. Но наш спор прервал громкий вой, похожий на предупреждение. Воюн сразу ойкнул и затих в моей голове. Аристократка встала в боевую стойку. Я же решила воспользоваться ситуацией и, попросив зверька передать пири, чтобы села мне на плечо, рванула в лабиринт. Переливающаяся сталью преграда выплюнула нас в длинный коридор из высокой живой изгороди, усыпанный маленькими белыми вкраплениями цветочками. Льори стала видимо, закружила возле меня, осматривая свои маленькие переливающиеся алым ручки и огненные крылышки. Она напоминала помесь зверька с человеком и выглядела очень мило. Острые ушки, черные бусины глаза и полное отсутствие носа. И голос под стать образу тонкий, певучий. Мы здесь его не найдем. Нужно было ждать, пока сам выйдет. Сложила она ручки на груди и даже губы надула. Не беспокойся, просто следуй за мной. Шай не посмеет тебя отругать. Точно? Подлетела она к моему лицу. Принц суровый и не обрадуется моему своеволию. Не переживай, я возьму всю вину на себя. А ты? «Забавная девушка-принцесса. Несмотря на то, что твой воюн жуткий грубиян, ты мне нравишься. И ты очень милая». Заулыбалась я, но моментально вернула серьезный вид и решительно зашагала по длинному проходу. Долгое время ничего не происходило. Волнение зародилось на десятом повороте, похожем на все предыдущие, как две капли воды. Мы словно ходили по кругу. И не было граней, замаскированных миаров и даже отдаленного чувства постороннего присутствия. Гробовая тишина, тревожное спокойствие, звук моих шагов и размеренного дыхания, шуршание крыльев пири, приятный аромат цветов, что будто поворачивались нам вслед и следили белыми глазками. Первый миар оказался безумно сложным. Я чуть не пропустила грань. а едва переступила через нее, как оказалось в настоящем водовороте, затягивающем в свои опасные глубины. Льори жалобно пищала, с трудом уворачивалась от брызг, стремящихся потушить ее пламя. А ведь этого допустить нельзя. Без огня эти создания сразу гибнут. Пришлось постараться, чтобы справиться с паникой и без страха за свою жизнь отдаться во власть бушующей стихии. Меня закрутило, беспощадно потянуло вниз. Бескрайние пласты воды, холод, ощущение, что дна не существует и беззаботно плавающий большой зеленый лист, который можно встретить на болотах. Я рванула к нему, помогла себе колдовством, в последний момент схватила летающую рядом пири и вскоре рухнула на землю лабиринта. Подо мной растекалась лужа, я закашлялась в довольно хлебавшей солёной воде. и подняла голову, чтобы в голос возмутиться. «Ты это специально?» Артониус вряд ли понимает, но высказаться хотелось. «Я понимаю, что тебе из этих мяров плохо. Зудит в одном месте. Но не бросать же огненное существо в водоворот, туда, где оно запросто может умереть. Ладно, я, но пири перед тобой ни в чем не виновата». Как оказалось, это было лишь началом. Казалось, лабиринт решил вдоволь над нами поглумиться. Ледяное море, горная река, прибрежные скалы с высокими волнами, и везде вода. Много, очень много воды, от которой все сложнее удавалось оградить мою маленькую спутницу. «Он боится меня», — тихо пропищала Ильёрия, сидя на моей ладошке, едва мы с трудом выбрались из очередного особо буйного миара. Почему? Просто связанные звери, способны разрывать его, договорить она не успела. спину ударил мощный ветер, подхватил, понес вперед, поднимал и опускал почти к самой земле, а потом бросил прямо у грани, через которую мы перекатились. «А мисса услышала я удивленный голос Шая и подняла голову. «Не может быть, нашла!»